Глава шестнадцатая На следующий день Майк собрал всю команду в центре студгородка. Салли, прислонившись к дереву, наблюдал за всей компанией. «Итак, слушайте кошмары», — начал Майк. «Нам нужно стать одним целым, поэтому важно, чтобы каждый из вас привносил что-то свое». «Мы составили список наших сильных и слабых сторон», — сказал Слизень, улыбнувшись. Дон вышел вперед. В старших классах я был мастером бесшумных пугалок. Я мог подкрасться к полевой мыши на фабрике подушек, — сказал он, и, встав на четвереньки, пополз по тротуару. Присоски при этом издавали громкий чмокающий звук. «Прости», — сказал он, — «когда я потею, они становятся очень липкими». Настала очередь тери и тери В одной руке они держали колоду игральных карт. «Мы, спецы, по карточным фокусам», — сказал Терри, с таинственным видом, размахивая у них перед лицом картами. «Ловкость рук и никакого мошенничества», — добавил Терри, но в этот момент все карты вывалились у него из рукава. Терри посмотрел на брата и обреченно вздохнул. «У меня есть дополнительный палец на ноге», — сказал Арт. Потом, тихо рассмеявшись, добавил. «Правда? Я его не захватил». Майк понял, что без напутственного слова тут не обойтись. «Ребята, малейший промах на следующем соревновании и с нами покончено. Чтобы этого не случилось, нужно, чтобы вы собрали свои суперспособности и... выбросили их на свалку». «Уже сделано», — сказал Арт. Майк кивнул. «С этой минуты у нас одна голова на всех, моя голова». «Да неужели», — сказал Салли, закатывая глаза. Я буду говорить вам, что нужно делать и когда, — продолжил Майк. Салли поморщился, но кошмары согласно закивали. «Отлично, Майк! — сказали они. — Лучшее, что мы можем сделать!» Майк улыбнулся. «Отлично! А сейчас на месте? Крадущейся походкой! Раз, два...» Кошмары принялись тренироваться, ворочая своими неуклюжими телами. Салли подошел к Майку и сказал. «Ты зря теряешь время!» «Нам нужна новая команда». «Нельзя просто так взять и набрать новую команду», — ответил Майк. «Я узнавал сегодня утром, это против правил». «А что если замаскировать новую команду, чтобы она выглядела как старая?» — с надеждой спросил Салли. «Нельзя. Мы не будем жульничать», — возразил Майк. «Это не жульничество», — покачал головой Салли. «Мы просто уравниваем наши силы». Майк уставился на него и Салли вздохнул. ну хорошо «Называй это жульничеством, но что ты хочешь от меня? Они даже грудничка напугать не смогут». Соперники посмотрели на кошмаров. Слизень прыгал с божьей коровкой на руке. «Загадайте желание, все загадывайте желание!» Салли раздраженно посмотрел на Майка и пошел прочь. «Куда ты собрался?» — окликнул его Майк. «У нас же тренировка!» «Я Салливан!» — крикнул в ответ Салли. «Им на уши приседай, мне не надо!» да скорого, тренер!» Внезапно за спиной Майка возник слизень, и он подпрыгнул от изумления. «А!» — закричал он. «Привяжи себе колокольчик, наконец!» Затем он повернулся к группе. «Отлично, кошмары! Сейчас устроим блиц-опрос!» «Что опаснее человеческого ребёнка?» Арт поднял руку. «Два человеческих ребёнка!» Майк вздохнул. «Нет, взрослый человек!» «На следующем этапе мы должны быть тише, чем мыши, поэтому запоминайте, делайте так, как я показываю». Майк поднял ногу и медленно двинулся вперед. Остальные нетерпеливо закивали.